эн -пр. Прибавьте следующее. Кот-филистер даже при сильной жажде приступает к миске с молоком с величайшей осторожностью. Но важно прежде всего не замочить усов и бороды, дабы соблюсти благопристойность, ибо благопристойность превыше всего. Если ты придешь в гости к коту-филистеру, то он предложит тебе все, что угодно, но угостит лишь заверениями в дружбе, когда ты соберешься уходить. Сам же после в одиночку и украдкой съест все лакомые кусочки, которые он тебе предлагал. Тот Филистр, благодаря верному безошибочному чутью везде, на чердаке, в погребе и тому подобное, умеет искать себе лучшее местечко и растянуться там с наивозможнейшими удобствами и приятностью. Он много говорит о своих добрых качествах и о том, что хвала небу, он не может пожаловаться на судьбу за невнимание к этим добрым качествам. Весна величественно объясняет он тебе, как заполучил получил теплое место, как сохраняет его за собой. И что еще сделает, дабы улучшить свое положение? Но если ты хочешь рассказать ему, наконец, что-нибудь о себе самом и своей судьбе, не столь благосклонный, он немедля зажмуривает глаза, поджимает уши, притворяясь, будто спит или просто мурлыкает. Вот Филистер прилежно вылизывает и начищает свою шкуру до блеска и даже охотясь за мышами, он отряхивает лапы на каждом шагу, как только попадает в сырое место. Пусть он и прозевает дичь, зато при всех обстоятельствах он пребудет изящным, аккуратным, пристойно одетым субъектом. Кот филистр боится и избегает малейшей опасности, и если тебе что-нибудь угрожает, и ты просишь его о помощи, Он, расточая, священнейшие клятвы в своем дружеском участии, чрезвычайно сожалеет, что именно сейчас его положение, разные причины, с коими он должен считаться, не позволяют ему тебе помочь. Вообще, все дела и поступки кота Филистера всегда зависят от тысячи задних мыслей. Так, например, Он, учтив и любезен даже с маленьким мопсом, весьма чувствительно укусившим его за хвост, учтив, чтобы не испортить отношения с дворовой собакой, чьей протекции он сумел добиться, и только ночью, из-под тяжка, выцарапает он глаз этому мопсу. День спустя, он выражает, дорогому другу Мопсу свое сердечное соболезнование и обличает злобу коварных врагов. Впрочем, все его ловки, подобно хорошо устроенной лисьей норе, позволяющей ему всегда улизнуть от тебя в тот момент, когда ты считаешь его уже пойманным. Охотнее всего, кот Филистер пребывает под родной печкой, где он чувствует себя в безопасности. Крыша не по нему — От неоглядного простора у него кружится голова. Итак, вы видите, друг Мур, это и есть ваш образ жизни. Ну, а теперь, если я вам скажу, что кот Бурш прям, чистен, бескорыстен, сердечен, всегда готов помочь другу, что ему неведомы никакие другие соображения, кроме предписываемых честью и совестью, словом, что кот Бурш полный антипод кота Филистера, то вам будет нетрудно возвыситься над филистерством и стать настоящим, порядочным котом-буршем. Живо чувствовал я справедливость слов Муция. Я понял, что не знал только самого слова Филистер, но характер этот был мне очень даже знаком ибо я встречал уже многих филистеров, то есть скверных малых нашего рода, которых я презирал от всей души. Тем болезненнее чувствовал я поэтому свое тяжкое заблуждение, из-за которого я мог бы попасть в категорию этих презренных личностей, и решил следовать во всем совету Муция, чтобы скорее стать порядочным котом буршим. Один молодой человек рассказал однажды моему хозяину, о каком-то неверном друге, и обрисовал его очень странным, непонятным мне выражением. Он его назвал «напомаженным малым». Я подумал, что прилагательное «напомаженный» очень подходит к существительному филистар. И спросил мнение друга Муция. Едва произнес я слово «напомаженный», как муций ликуя подпрыгнул и, крепко обняв меня, воскликнул. «Милый друг, теперь я убедился, что ты меня вполне понял. Да, напомаженный филистр, и есть то презренное создание, которое посягает на благородных буршей, и наше горячее желание травить его до смерти, где бы оно нам не попадалось». «Да, друг Мур, теперь ты доказал свое глубокое верное чутье» ко всему благородному и великому. Позволь же еще раз прижать тебя к этой груди, где бьется честное немецкое сердце. И тут друг Муций обнял меня снова и сообщил, что в ближайшую же ночь намерен ввести меня в круг бурши. В полночь я должен явиться на крышу, откуда он поведет меня на пирушку к буфу старости готов буршить. В комнату вошел хозяин. Я, как всегда, прыгнул ему навстречу, потерся об него и стал кататься по полу, чтобы выказать ему мою радость. Муций также уставился на него, довольно поблескивая глазами. Хозяин пощекотал мне слегка голову и шею, окинул взглядом комнату и, найдя все в прежнем порядке, сказал «Вот это правильно!» Повели себя тихо и мирно, как подобает порядочным, благовоспитанным людям. Это заслуживает награды. С этими словами он пошел в двери, ведущие в кухню, и мы, Муца и я, отгадав его благодетельную мысль, побежали вслед с веселым мяу-мяу-мяу. И в самом деле хозяин открыл кухонный шкаф, и достал оттуда остовые мелкие косточки двух цыплят, которых он вчера уничтожил. Известно, что мой род считает куриные косточки деликатнейшим лакомством на свете, потому-то глаза муцы заблистали ярким огнем. Он изогнул свой хвост грациознейшим образом и громко замурлыкал, когда хозяин поставил перед ним миску на пол. Хорошо помня о напомаженном филистере Я подвинул другу Муцию лучшие кусочки, как-то шейки, грудки, гуски, и удовольствовался более жесткими костями крылышек и ножек. Когда мы справились с цыплятами, я хотел было спросить друга Муция, не ли ему чашку сладкого молока. Но напомаженный филистер крепко сидел у меня в голове, Я отказавшись от этой церемонии, Немедля вытащил чашку, стоявшую, как я знал, под шкафом, и приветливо пригласил Муция распить ее со мной, чокнувшись с ним за его здоровье. Муций вылакал ее дочисто, потом пожал мне лапу и сказал со слезами радости на глазах. — Поистине, друг Мур, вы живете, как Лукув, но вы доказали мне, что верное, честное, благородное сердце бьется в вас что суетные утехи мирские не совратят вас на путь презренного филистерства. Благодарю вас. Сердечно благодарю. Честным немецким пожатием лапы по обычаю предков обменялись мы с ним на прощание. Муций, должно быть, желая скрыть слезы умиления, тут же отважным прыжком выскочил через открытое окно на близлежащую крышу. Даже я, Кого природа дарила в избытке пружинистой силы, изумился этому смелому прыжку, и мне представился случай вновь воздать хвалу моему роду, состоящему из прирожденных гимнастов, кое не нуждаются ни в шестах, ни в трамплинах. Помимо этого, на примере друга Муция я убедился, сколь часто под грубой, отпугивающей внешностью таится нежная чувствительная душа. Я вернулся в комнату и улегся под печкой. Здесь в одиночестве, размышляя о том, как сложилось все мое прежнее бытие, обозревая мое недавнее душевное состояние, весь мой образ жизни, ужаснулся я при мысли, сколь близок был я к бездне. И друг Муций представился мне, невзирая на кое-где свалявшуюся шубку, прекрасным ангелом-спасителем. В новый мир должен войти я, я должен заполнить пустоту в груди, сделаться другим котом. Как трепетало мое сердце в радостном и боязливом ожидании! Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина обычным мяв выпустить меня. Охотно, отвечал он, отворяя двери, охотно, мур. «Вечная подпечка лежания, и сон тебе ничего хорошего не принесут. Иди, иди, появись опять в свете, побудь среди котов. Может быть, ты найдешь родственных тебе по духу хвостатых юношей, с которыми ты развлечешься и делом, и шуткой». Ах, сколь верно предчувствовал хозяин, что предо мной занимается заря новой жизни. Наконец, когда пробила полночь, явился друг Муций, и повел меня по крышам соседних домов на итальянскую, почти плоскую крышу, где десять статных, но одетых так же небрежно и странно, как муций котов-юношей, встретили нас громкими кликами ликования. Муций представил меня друзьям, превознес мои достоинства, мой верный, честный нрав, главным образом напирая на то, как радушно угостил я его рыбой, куриными косточами и сладким молоком, и в заключение сказал, что я хотел бы войти в их компанию, как добрый кот Бурж. Все дали свое согласие. Тут произошли некие торжественные церемонии, о коих я умолчу, ибо благословные читатели моего рода могут заподозрить, будто я вступил в запрещенный орден, и еще чего доброго заставят меня держать ответ за это. Однако я заверяю с полной искренностью, что о каком-нибудь ордене со всеми его атрибутами, как, например, статутами, тайными знаками и так далее, даже и речи не было. Наш союз основывался единственно на сходстве убеждений, ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает молоко, воде и жаркое хлебу. После окончания церемонии я получил от каждого братский поцелуй. Все присутствовавшие коты пожали мне лапу и стали называть меня на ты. Потом мы уселись за простую на веселую трапезу, за которой последовала изрядная попойка. Муций изготовил отменный кошачий пунш. Если какой-либо юноша кот, охотник до наслаждений, воспылает жаждой узнать рецепт этого драгоценного напитка, я, увы не смогу ему дать о том никаких удовлетворительных сведений. Мне ведомо ли, что изысканная тонкость его пунша, равно как его победительная сила, достигается преимущественно изрядной примесью селедочного рассола. Голосом, загремевшим далеко по крышам, староста Пуф затянул прекрасную песню. «Будем веселиться» — известная студенческая песня. «С неизъяснимым блаженством чувствовал я, что и духом, и телом я истинный юноша, и не желал думать ни о какой могиле, ибо нашему роду жестокий рок редко посылает тихое успокоение в земле». Или и другие прекрасные песни, как, например, «Пускай, «Политики и болтают». И, наконец, староста Пуф ударил мощной дланью по столу и провозгласил, что теперь надлежало бы спеть истинно вдохновенную песнь посвящения, а именно «Смотри, как славно!» и затянул тотчас хорал «Ессе» и так далее. Пускай политики болтают, Песня немецкого поэта Леопольда Фридриха Гюнтера фон Геркинг, 1748-1828, опубликованная под названием Застольной песни. Ессе Гаунбом». старинная студенческая песня, на текст которой Гофман написал песню котов Буршей, 1819. Никогда раньше не слышал я эту песню, столь глубокую по мысли, столь истинно мелодическую и гармоническую по своей композиции, что ее с полным правом можно назвать чудесной и таинственной. Творец ее, насколько мне ведомо, до ныне неизвестен. Многие приписывали ее великому Гендулю, другие, напротив того, утверждали, будто бы она существовала уже задолго до времени Генделя ибо, как гласит Виттенбергская хроника, ее пели, когда принц Гамлет еще состоял в фуксах. Фукс на студенческом жаргоне, студент первого курса. Однако безразлично, кто бы ее ни сочинил, это творение великое, бессмертное, и более всего удивляет в нем, какой простор для приятнейших. «Неисчерпаемых импровизаций» предоставляет певцу соло, искусно вплетенные в хор. Некоторые из этих импровизаций, услышанные мною в ту ночь, я сохранил в памяти. Едва хор умолк, пятнистый черно-белый юноша внезапно затянул. «Шпиц весь свет облавить рад, пудель тяпнет грубо, одному дан прочный зад» а другому — зубы. Хор. Ессы, yes, Гаум и так далее. Затем серый. Снял филистр свой колпак, вежливо кивая, смел и радостен простак, вывезет кривая. Затем рыжий. Рыба любит глубь реки, птица в небо рвется, крылья их и плавники — то добыть возьмется? Хор. Яссы вам и так далее. Затем белый. Фыркой злись, урчи, мяуч Только не царапай, Вкрачев будь, учтив, певуч, цапой тихой сапой. Хор. Яссы к и так далее. Затем друг муций. Все про нас макаки врут. Знать решили слопать, Точат зубы, нос дерут, дудки близок локоть. Я сидел под лимуцием, и посему теперь наступил мой черед импровизировать. Все соло, до того трепетные, так сильно отличались от стихов, которые я слагал ранее, что мной овладели немалое беспокойство и страх, как бы не погрешить против тона и композиции столь целостного творения. От того, когда хор закончился, я еще безмолвствовал. Уже многие подняли стаканы и восклицали штраф, но я, напрягши всю мощь твоего духа, запел «Хвост к хвосту». «К челу-чело, нас не троньте, крошки, мы филистрам назло, забулдыги, кошки!» Хор секвал и, и так далее... Моя импровизация снискала долгие и несмолкаемые похвалы. Великодушные юноши, ликуя, ринулись ко мне и, заключив меня в свои лапы, прижимали к своей трепещущей груди. И так и здесь распознали во мне дивный гений. Это была одна из прекраснейших минут моей жизни. Затем, в честь многих великих славных котов, Преимущественно тех, коим, невзирая на их величие и славу, чуждо всякое филистерство, что доказали ни словом, и делом, было провозглашено пламенное «Ура!», после чего мы расстались. Однако пунш изрядно-таки ударил мне в голову. Мне чудилось, будто крыши кружится. Я едва смог с помощью хвоста, употребленного мною в виде балансира, сохранить равновесие. Верный муций, заметив мое состояние, подхватил меня и счастливо доставил через слуховое окно домой. От столь сильного головокружения, никогда мной доселе не испытанного, я еще долго не мог.